Новая Россия, протекторат РА, город Береговой, 25-е число, 6-го месяца 22-го года, понедельник, 17.00. С высоты всё смотрелось гармонично и почти грандиозно. Чистенько всё выглядело, ярконько, сочненько, открыточно и очень южно. Флорида-образненько так. Небо, море, берег, пальмы море, ну, зверски синее, даже не побоюсь этого слова «голубое». Из глубин само по себе голубизной сияет, и весь экипаж в полном составе любовался курортными видами. Ну и как тут устоять и не испортить народу зрелище? За небрежение служебными обязанностями, волюнтаристским решением моим, Катерина Свет-Матвеевна решительно низвержена из вторых пилотов и разжалована в ВИП-пассажиры И сослана она практически навеки из правой чашки в хвост. Ее место на правах курсанта наследовал Дон Грегуар, получивший было иронический позывной «Спящий ягуар». Не бог весь как смешно, но Грини погоняло вдруг понравилось. Но показалось несколько длинновастенько. Попытался он сократить кликуху до простого «ягуар». Однако с беспощадной насмешкой был Грини мною обломан. На сокращение я согласился. Отчего не согласиться, если человек хочет зваться покороче? Дело это неплохое. И стал соложенок Гриша у нас просто спящий. А если еще короче, спун. Что, однако, настроение ему не испортило, и не помешало быстренько перебраться на правый ложемент. Да и увековечиться воном, закрепившись там привязными ремнями. Пока проистекали новые назначения, перемещения и переименования, под нами медленно тянулась прибрежная полоса. Непосредственно к морю примыкает собственно пляжик. Песчаная лента метров двести шириной, белая и слепящая, как снег в тундре. Бесконечно длинная. Однако же пустынно на пляжу том. Девушек на пляжу маловато будет. Вовсе ни одной девушки не загорает в неглиже, нежись на белом горячем песке, или же в шезлонге. Поскольку и шезлонгов нет, как таковых, и грибочков пляжных нет. А там, где нет девушек, как правило, не бывает и юношей. Скучает пляж в ожидании отдыхающих. От пляжных песков и до самых холмов мохнаты зелёной полосой пальмы, лесом стоят. А вот и населённый пункт под нами распростёрся сотни разноцветных крыш. На берегу глубокой бухты привольно раскинулся посёлок городского типа – Береговой с прилегающей к нему могучей промзоной, с радужной нефтяной пленкой вдоль берега бухты, могучие нефтехранилища, сияющие серебряными шайбами танков, устремившиеся ввысь ректификационные колонны, нефтеперегонные заводы, факелы горящие, как же без этого? Длинные, вытянувшиеся далеко в залив причалы для нефтеналивных судов. И всё это хозяйство перевито и пронизано жуткой паутиной, всяких нефтепродукта, проводов и прочих труб разного диаметра. На рейде наливняк толпится в очереди к причалам, поскольку энергичное человечество остро нуждается в топливе для двигателей внутреннего и внешнего сгорания. У причалов тасуется. Ага, не надо меня грузить, я не сухогруз, я танкер. Налейте мне. Размерных посудин нет, не строят пока у нас крупные суда. Зато полно мелких. Танкерами эти корыца пока назвать нельзя. Так себе танкерята, не более того. Зато много их под флагами чужими. А вот и верфь, на которой на стапелях в разной степени готовности еще десятка полтора суденушек достраивается. И сухогрузы, и наливняк, и пара сорока метровых корпусов явно не гражданских обводов. У пирса такое же уже спущенный на воду достраивается, не крашенными пока с паренными пушками блестит. С высоты не определишь точно. Но калибр явно за 100 миллиметров. Похоже, канонерка. Это для кого ж такой калибр русский флот русской армии приуготовил? С кем силой мериться собирается? Неужели пираты тут водятся? Однако морем тут везут немало товаров. И всякое может быть. А по над всем этим благовеликолепием жаркое солнышко полыхает. Ну и запах, конечно, в наличии. Куда ж без него. Запах ощутился еще на высоте в полверсты. Сырая нефть пахнет тяжко и густо. Нет, я умом понимаю, что Роме А, Бори Б и Миши Х запах сырой нефти даже очень нравится. Не удивлюсь, если у них и в спальнях под койками стоит по эмалированному ведерку с сырой нефтью. И они, подсчитывая дивиденды, ее нюхают, как пацаны клей. Кумар ловят. И прутся но и отсутствию такового ведёрка у Мишиха уже не удивлюсь. В камере по режиму огнеопасные вещества держать не положено. «Второй, ноги на педали, руки на штурвал, держи мягонько, а то случится с тобой, как с монгольским космонавтом». «А монголы?» «Летали, и кубинцы летали, у нас кто только не летал». «А монгольский?» «Зажмёшь управление, сразу и узнаешь, что и как там у бедняги с руками вышло. Всё, закончили базар, работаем!» Ну и сели как в аптеке. Круг, глиссада, касание, торможение, рулёжка, стоянка. И поймал я себя на том, что ошибки на глиссаде исправляю уже совершенно машинально, на рефлексах. Как бы пилотируя автоматический мобиль, перед светофором притормозил и никакого волнения в душе моей не случилось. Взмыл было над глиссадой, прибрал слегонька газы, придавил самый чуток триммер, а сам глазами осевую на гравийной полосе держу, креном с нос парирую. Выровнял и сел. А заруливши на стоянку и взволновался уже. Как бы это мое машинально не превратилось бы в какое-нибудь анально, или еще как полигонально, аморально — Или не дай божок летально. Поскольку на виде сверху город сей невелик показался, имея одну центральную улицу, сбегавшую с холма к кромке прибоя, и перпендикулярный ей Приморский бульвар, отделивший сушу от моря, решили мы транспортом не заморачиваться, а совершить пешую прогулку. Благо дневной бриз, задувая свод, приятно ласкал организмы. И тем преизрядно компенсировал жару. Аэродром в Береговом за холмами спрятался, в пяти километрах от города, и никто нас не досматривал, никто не шмонал, зарегистрировали ID и привет, въезжайте. Пистолеты тут никто не опрессовывал, длинноствол же тащить с собой идиотов среди нас не нашлось. И пошагали себе под солнцем палящим, одевши панамки и шляпки встреч ветру, поукатанные гравики, сбегавшие в город по склону холма. Мы и две сотни шагов не прошагали, как нас подсадил бравый мореман на уазике Буханки, направлявшийся в штаб флота, не больше, ни меньше. В штаб флота решили мы не ехать, решили мы ножками к морю прийти, осмотрев по пути все архитектурные шедевры и прочие местные достопримечательности. Как сошли в начале улочки, так и брели под гору, под ручку с Катюшей, конвоируемые Доном с Пуном. И ведомым им на повадке, и от того пребывающим в печали морсом, подметавшим языком дорожное покрытие, потея и матерясь про себя. И что мне тут не нравится? А чё тут вообще может нравиться? Городок сей малый насквозь нефтью провонял, скорее всего уже навсегда. Если кому тут и приходится жить, то исключительно для того, чтобы работать за деньги. Деток же в береговом выращивать и врагу не пожелаешь. Так за каким же хе... А, в смысле, кое-чёрт дёрнул и понёс меня в этот населённый пункт. Я тут жить совсем никогда не собирался. Осмотреть местные достопримечательности приспичило мне. Одно слово, турист прохладной жизни. Вот и нюхай теперь свои достопримечательности. Осматривай строение и пейзажи. На девушек глазей, пока жена не видит. Строение эмоций не вызвали. Капитальные, как в Севастополе, из камня-ракушечника. Максимум в два этажа. И стилем с севастопольскими слегка схожи. Там, где сходятся бульвар флота и улица русской армии, в центре города стал быть. Четыре штуки для ровного счёта. А окрест центра, навеса из пальмы в стиле бунгало-ангроханы. Вот в них, в бунгало, население и проживает собственно. Каменные же строения исключительно для присутственных мест используются. Как то выше поименованный штаб флота, управление порта, управление НПЗ, управление верфи. А девушки, между тем, в городе есть, однако все пределе Кто в офисах письмоводительствует, кто нефтепродукты по судам дистанционно распределяет, а несколько юных дам при родном дедушке морскую службу исполняют в составе экипажа пакет-бота общего назначения. Углядев вывеску «Кафе Тридакна», Забрели на террасу одного такого бунгала, расположившегося прямо на бульваре флота, и разместились там, имея целью восполнить утраченную по пути влагу безалкогольными напитками. Газировка со льдом – самое то. И любоваться стали видом на пакет-бот, отшвартованный у пирса напротив. Пакетбот выглядел весьма колоритно. Пакет-бот был весь из себя, весь такой военный. Палуба украшена парочкой крупняшек с толстыми длинными стволами неясно какого происхождения, поскольку находились в зачехленном состоянии. И еще более, пакетбот был украшен парочкой красоток в тельняшках и джинсовых мини-шортиках. Белобрысых, длинных, голоногих и крепкозадых. Фоную палубу сноровисто и азартно драящих. Третья блонда, изящно повиливая туго обтянутым шортиками затком и симпатичным бюстом, не менее выразительно подчеркнутым тельником, балансировала литровой кружкой светлого. Гриша шумно сглотнул слюну. На мой взгляд, отнюдь не из-за желания срочно хлебнуть прохладного пивка. Пиво явно предназначалось капитану, каковой привольно развалился в шезлонге на мостике и представлял из себя седого морского волка с суровым лицом и добрыми глазами под лохматыми седыми бровями капитан добрым голосом сурово критиковал белобрысый экипаж обзывая его образно и изобретательно сам кэп охотно отзывался на позывной деда хлебнув принесенного пивка старикан резко подобрел заявил что видом судно удовлетворен и отпустил девчонок на берег Веселый и радостный экипаж сыпался в трюмы, а мы на аэродром подались. На пляжу девушек у них нет, а так есть. Так, ладом не успев осмотреть город, нанюхались мы. От запаха этих несметных богатств округлили глазки и нацелились поскорее отсюда съезжать. Посему, галопом пробежавшись взад-перед по бульвару и даже не покушавши на дорогу, сняли проезжавшего мимо дядьку на Фольксе Каравелли. Дядька охотно домчал нас на аэродром замзду невеликую. Взмыли мы обратно в небеса и погнали-таки гусей в Одессу маму, оставив Демидовск на сладкое. А так, сам по себе, городок береговой дивно симпатичный, но уж дюжи вонюч.